«Наверное, я никогда не смогу понять соплеменников Ринальда. Они слишком спокойны, слишком хладнокровны, слишком выдержаны и рассудительны. Казалось, они совершенно не подвержены эмоциям, в отличие от меня. Когда Ринальда упал с небес, я тотчас же была готова ринуться в бой, но эльфы продолжали удерживать строй, зажимая меня со всех сторон». Лица эльфийских воинов были напряжены до предела. Кулаки непроизвольно сжимались на рукоятях мечей, но они стояли. «Проклятие!» — крикнула я. «Там ваш король!» Сигнала не было, — мягко сказал Озрик. «Я уверен, Ренальда нас поймет». «А может быть, вы просто хотите его смерти?» — поинтересовалась я. «Это было бы чертовски удобно для вас, не так ли?» — Я прощаю вам эти слова, ваше величество, — сказал Озрик, — и я не меньше вашего беспокоюсь за нашего короля. Но мы обещали свои мечи государю Весланда, и не можем двинуться в бой без его сигнала. Я оглядела, сейчас на лицах окружающих хотя бы тень понимания. Понимание там обнаружилось целое море, но с места так никто и не двинулся. — Как они могут? — пробормотал Гавейн. «Он ведь спас нашу долбанную армию, черт побери, всю армию!» «Неужели Людовик может поступить с Ренальда таким образом?» – подумала я. «Неужели он не понимает, что чувствуют эльфы, когда их король бьется с рогом в одиночку?» Я дала себе слово разобраться с Трентиньяком, если что-то пойдет не так. И тут мы получили долгожданный сигнал. Наш Клин рванулся с места. На острие атаки находился лорд Аларик. По бокам от него неслись лучшие войны Зеленых островов. Я находилась где-то в середине боевого построения. Справа от меня были Озрик и Даран. Слева — горланты и Джеффри. Мы ударились с фланга, прорубив пехоту красных с той же легкостью, с какой охотник прорубает тропу в джунглях своим своем остром мачете. Клинки взвелись в воздух, опустились и оказались обогрены кровью. Я даже не смотрела, кого убиваю. Мысленно я была там, рядом с Ринальдо, и происходящее со мной не имело ровным счетом никакого значения. Все шло легко и гладко, пока мы не нарвались на отряд копейщиков. С этого и начались наши неприятности. Нас достали, и эльфы начали умирать, обогряя своей древней кровью этот белый песок. Ржали и хрипели умирающие лошади, Кричали и хрипели умирающие люди. И эльфы. Краем глаза я увидела, как принц Озрик получил удар копьем в грудь. Его буквально вынесло из седла, и он упал под копыта наших собственных лошадей. При таком раскладе у него не было шансов уцелеть, даже если бы добрых полметра копейного древка не торчали из его спины. Строй нарушился. Лорд Аларик был вынужден поднять свою лошадь на дыбы, и животное приняло предназначавшийся ему удар. Он спрыгнул на песок легко, чуть ли не танцуя, и тут же уложил троих человек. Гарланд и Джеффри держались рядом со мной. Даран бился где-то чуть впереди, и я постоянно слышала его боевой клич. За острова, мать вашу!» Конечно, кузан Ринальда был большим трепачом, но и воином он оказался не последним. Впереди чуть ли не на самой линии прибоя вновь полыхнули молнии, и я поняла, что мой муж жив и продолжает биться с врагом. Тот же факт не открылся и от внимания эльфов, но прилив энтузиазма не помог нам увеличить скорость нашего продвижения. Джеффри Гавейн остался без лошади и получил удар в правое плечо, а место сочленения доспехов. Он был единственным в нашем отряде, кто носил тяжелую рыцарскую броню, Эльфы полагались больше на ловкость, скорость и выучку, чем на защиту металла. Откуда-то сзади донеслись звуки горна, и тяжелая кавалерия Хайгардена вступила в бой. Этих парней красным было не остановить. И если бы в Весленде было раза в три больше тяжеловооруженных рыцарей, они могли бы решить исход сражения самостоятельно. Подо мной убили лошадь, и я едва успела спрыгнуть на песок, Мгновенно рядом со мной оказался горланд, прикрывая меня корпусом своего скакуна. Он протянул руку, предлагая усесться позади него. И тут копье пробило его правое бедро, пройдя насквозь и ранив лошадь. Скакун горланда взвился на дыбы, но всадник каким-то чудом умудрился остаться в седле, одновременно рубанув своего обидчика мечом. Следующее копье вонзилось лошади эльфа в грудь. Гарланд спрыгнулся с скакуна в последний момент, чтобы не оказаться раздавленным под его тушей. Копье по-прежнему торчало из бедра эльфа. Одним ударом меча он обрубил древко, а я убила парня, который собирался атаковать Гарланда со спины. К этому моменту сумевшая сохранить своих коней часть нашего отряда продвинулась метров на сто вперед, и мы оказались на относительно свободном участке. Лорд Аларик где-то раздобыл другую лошадь и снова повел своих солдат на помощь королю. Дорана мне видно не было, но я почему-то не сомневалась, что принц все еще жив. Внезапно...